И нарастание угрозы нападения. В начале июля советские дипломаты и граждане, оказавшиеся на территории Рейха и оккупированных им стран, были обменены на германских дипломатов, находившихся в Советском Союзе. Мария вместе со всеми была погружена в поезд, который доставил советских представителей в пограничный болгарский город Свиленград где они пересекли болгарско-турецкую границу. Германские дипломаты через Армению также были доставлены в Турцию и оттуда отбыли в Берлин. От болгары турецкой границы группа советских граждан была отправлена поездом в Стамбул. Затем они погрузились на теплоход Сванетия, который проследовал вдоль побережья нейтральной Турции в советский порт Батуни. В связи с налетами германской авиации, дальнейший путь разведчицы в Москву лежал через Ростов, Сталинград и Куйбышев. В советскую столицу она прибыла в середине июля. По возвращению в Москву Мария немедленно приступила к работе в Центральном аппарате разведки. Елена Дмитриевна была назначена начальником германского отделения разведки и занималась организацией разведывательной работы против фашистской Германии с территории европейских государств. Ее непосредственным начальником был знаменитый разведчик Павел Матвеевич Журавлев. За успешную разведывательную работу в Варшаве Елена Дмитриевна была награждена Орденом Красной Звезды. В 1943 году Руководство разведки пришло к выводу о необходимости создания специального информационного подразделения. До этого вся разведывательная информация в необработанном виде докладывалась непосредственно председателю ГКО Сталину и в заинтересованные ведомства. Практика показала, что такая постановка информационной работы нуждается в совершенствовании разведке была необходима самостоятельная информационно-аналитическая служба. Держинская, ставшая к тому времени видным специалистом-аналитиком по Германии, получила назначение в информационно-аналитический отдел внешней разведки. Начальником отдела был назначен знаменитый разведчик Михаил Андреевич Алахвердов. Осенью 1943 года он возвратился из Афганистана, где возглавлял кабульскую резидентуру. Именно под его руководством и при его непосредственном участии была разработана и успешно реализована разведывательная операция «Мародеры» по разгрому агентурной сети германской разведки, действовавшей в Афганистане в военные годы. За успешную реализацию данной операции Михаилу Андреевичу Аллахвердову было присвоено тогда еще редкое в разведке воинское звание генерал-майор. Елена Дмитриевна Мадыржинская была назначена заместителем Аллахвердова. В должности заместителя начальника отдела она работала до конца войны. Занималась вопросами организации информационной работы Принимал участие в подготовке важнейших разведывательных документов для Сталина и других членов Государственного комитета обороны. Так в 1944 году отдел по заданию Государственного комитета обороны СССР подготовил аналитическую справку «Современное положение гитлеровской Германии и ее возможности по дальнейшему ведению войны». В документе содержался вывод о том, что в случае вступления советской армии на территорию Третьего Рейха партизанского движения там не будет. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило эти выводы. О важности информационной службы разведки в годы войны говорит тот факт, что если на первоначальном ее этапе в отделе служило несколько десятков человек,